Глава 28. Пьер, решивший сам с собою, что ему до исполнения своего намерения не надо было открывать ни своего звания, ни знания французского языка, стоял в полураскрытых дверях коридора, намереваясь тотчас же скрыться, как скоро войдут французы. Но французы вошли, и Пьер все не отходил от двери. Непреодолимое любопытство удерживало его. Их было двое. Один офицер — высокий, бравый и красивый мужчина. Другой, очевидно, солдат или денщик, приземистый, худой, загорелый человек с ввалившимися щеками и тупым выражением лица. Офицер, опираясь на палку и прихрамывая, шел впереди. Сделав несколько шагов, офицер, как бы решив сам с собою, что квартира — это хороша, остановился и обернулся назад к стоявшим в дверях солдатам и громким начальническим голосом крикнул им, чтобы они вводили лошадей. Окончив это дело, офицер молодецким жестом, высоко подняв локоть руки, расправил усы и дотронулся рукой до шляпы. — Бонжур, ла компани! — почтение всей компании! — весело проговорил он, улыбаясь и оглядываясь вокруг себя. Никто ничего не отвечал. Вузетле буржуа. Вы хозяин? обратился офицер к Герасиму. Герасим испуганно вопросительно смотрел на офицера. Квартир, квартир, сказал офицер сверху вниз, с нисходительной и добродушной улыбкой глядя на маленького человека. Французы, добрые ребята. Черт возьми, не будем ссориться, дедушка. Прибавил он, трепля по плечу испуганного и молчаливого Герасима. «Что ж, неужели и тут никто не говорит по-французски?» Прибавил он, оглядываясь кругом и встречаясь глазами с Пьером. Пьер отстранился от двери. Офицер опять обратился к Герасиму. Он требовал, чтобы Герасим показал ему комнаты в доме. «Барин, нету... Не понимай...» «Моя, ваш!» — говорил Герасим, стараясь делать свои слова понятнее тем, что он их говорил на выворот. Французский офицер, улыбаясь, развел руками перед носом Герасима, давая чувствовать, что и он не понимает его, и, прихрамывая, пошел к двери, у которой стоял Пьер. Пьер хотел отойти, чтобы скрыться от него, но в это самое время... Он увидал из отворившейся двери кухни высунувшегося Макара Алексеевича с пистолетом в руках. С хитростью безумного Макара Алексеевича оглядел француза и, приподняв пистолет, прицелился «На абордаж!» — закричал пьяный, нажимая спуск пистолета. Французский офицер обернулся на крик, и в то же мгновение Пьер бросился на пьяного. В то время как Пьер схватил и приподнял пистолет, Макар Алексеевич попал, наконец, пальцем на спуск и раздался оглушивший и обдавший всех пороховым дымом выстрел. Француз побледнел и бросился назад к двери. Забывший свое намерение не открывать своего знания французского языка, Пьер, вырвав пистолет и бросив его, подбежал к офицеру и по-французски заговорил с ним. «Вы, нет «Вы не ранены?» — сказал он. «Je crois que non. «Кажется, нет», — отвечал офицер, ощупывая себя. «Но на этот раз близко было», — прибавил он, указывая на отбившуюся штукатурку в стене. «Кто этот человек?» Строго взглянув на Пьера, сказал офицер, «Ах, я право в отчаянии от того, что случилось!» Быстро говорил Пьер, совершенно забыв свою роль. «Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал!» Офицер подошел к Макару Алексеевичу и схватил его за ворот. Макар Алексеевич, распустив губы, как бы засыпая, качался, прислонившись к стене. «Разбойник, ты мне поплатишься за это!» — сказал француз, отнимая руку. «Наш брат милосерд после победы, но мы не прощаем изменникам!» — прибавил он с мрачной торжественностью в лице и с красивым энергическим жестом. Пьер продолжал по-французски уговаривать офицера не взыскивать с этого пьяного безумного человека. Француз молча слушал, не изменяя мрачного вида, и вдруг с улыбкой обратился к Пьеру. Он несколько секунд молча посмотрел на него. Красивое лицо его приняло трагически нежное выражение, и он протянул руку. «Вы спасли мне жизнь. Вы француз», — сказал он. Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его, мсье Рамбаля, капитана тринадцатого легкого полка, было без сомнения самым великим делом. Но, как ни несомненен был этот вывод, и основанные на нем убеждение офицера Пьер счел нужным разочаровать его. «Je suis Russe быстро сказал Пьер. «Я русский». «Ти-ти-ти». «А, д'autres». дотро. другим», — сказал француз, махая пальцем себе перед носом и улыбаясь. «Сейчас вы мне все это расскажете», — сказал он. «Очень приятно встретить соотечественника. Ну, что же нам делать с этим человеком?» Прибавил он, обращаясь к Пьеру, уже как к своему брату. «Ежели бы даже Пьер не был француз, Получив раз это высшее в свете наименование, не мог же он отречься от него, — говорило выражение лица и тон французского офицера. На последний вопрос Пьер еще раз объяснил, кто был Макар Алексеевич, объяснил, что пред самым их приходом этот пьяный безумный человек утащил заряженный пистолет, который не успели отнять у него, и просил оставить его поступок без наказания. Француз выставил грудь и сделал царский жест рукой. «Вы спасли мне жизнь. Вы, француз, вы хотите, чтобы я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека», — быстро и энергично проговорил французский офицер, взяв под руку произведенного им за спасение его жизни во французе Пьера и пошел с ним в дом. Солдаты, бывшие на дворе, услыхав выстрел, вошли все, не спрашивая, что случилось, и изъявляя готовность наказать виновных, но офицер строго остановил их. — Когда будет нужно, вас позовут, — сказал он. — Солдаты вышли. Денщик, успевший между тем побывать в кухне, подошел к офицеру. — Капитан, у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести? «Да, и вино», — сказал капитан.